Глава вторая. Товарищ поляк. Легкая пролетка стремительно подкатила к дому, в котором располагалась московская квартира Нестора Васильевича, и встала как вкопанная. Тротуар тут был усыпан сухой золотой листвой, отначавший желтеть деревьев. Налетавший от Москвы реки ветер поднимал ее и закручивал в маленькие огненные вихри. Из подъезда появилась внушительная фигура Артура Ивановича Киршнера. Дворецкий легко нес два увесистых саквояжа, серой и коричневой. За ним налегке следовали Загорский и Гонзолин. Уложив багаж в пролетку, Киршнер подождал, пока туда же усядутся хозяин с помощником, и вернулся на тротуар. Кучер дернул вожжи, и пролетка, ускоряясь, покатила прочь. Киршнер проводил ее печальным взором и не двинулся с места, пока экипаж не растаял вдали. «Каждый раз одно и то же» сказал Гонзолин, морщась. «Прощается с нами так, как будто видит в последний раз». Загорский, сидевший на сиденье рядом с помощником, только плечами пожал «Как знать, может быть, Артур Иванович прав. Все-таки они едут не куда-нибудь, а прямиком на театр военных действий. Оттуда вполне можно и не вернуться». «Ну, сейчас ладно», — нехотя согласился китайц. «Сейчас война». «А до этого что? Или мы каждый раз на войну едем?» Загорский посмотрел на Гонзолина с интересом. Пожалуй, он прав. Говоря высоким штилем, они ведь все время на войне. Независимо от того, чем именно они заняты, раскрытием заговоров, борьбой с уголовным миром, поиском шпионов, все это выражаясь высоким слогом «война». Война порядка и гармонии с хаосом и уничтожением. «И Кирчнер это понимает?» — ухмыльнулся помощник. Может быть, и не понимает, но наверняка чувствует. Он, по меньшей мере, чувствует возможные последствия такой войны. Если старый хозяин сгинет, искать нового сейчас будет довольно затруднительно. В конце концов, Киршнер просто мог по-человечески к вам привязаться, заключил Загорский. К вам привязаться, уточнил Гонзолин. К вам. Меня он терпеть не может. Только с виду приветливый. Как говорится, в морду кормит калачом, а в спину лупит кирпичом. Нестор Васильевич укорил помощника, заметив, что тот слишком подозрительно относится к людям. Тот отвечал, что люди это вполне заслужили. Пусть-ка сначала добьются его доверия, а там уж видно будет. Тут он прервался, почувствовав, что пролетка остановилась и как-то странно завибрировала. — На, ну не балуй! — услышали они испуганный голос возницы. Седоки ощутили, что пролетка явственно накренилась. Загорский глянул вперед и увидел, что впряженная в экипаж гнидая кобыла ведет себя очень странно. Сначала ее забила судорога, потом животное присело на задние ноги и стало заваливаться на бок. Вместе с лошадью начала медленно валиться на бок и пролетка. — ну на, холера! — в панике кричал кучер, но никакая брань на бедную кобылу, разумеется, подействовать не могла. В одно мгновение статский советник и Гонзолин выпрыгнули из экипажа. Китаец, едва коснувшись ногами твердой поверхности, железной рукой выдернул возницу из его сиденья и ссадил на землю. Это случилось очень вовремя, потому что в следующую секунду пролетка с грохотом завалилась на бок. — Да чтоб тебя! — кричал перепуганный кучер. — Что же это, люди добрые? — Похоже на эпилепсию, — заметил Нестор Васильевич. — Давай-ка, братец, распрягай лошадь, иначе она себя в судорогах покалечит. Но, гнидая, тряслась и билась, и Возница боялся даже близко к ней подступиться. Пришлось за дело взяться Гонзолину, пока Загорский удерживал лошадь за голову, прикрывая ей глаза. Помощник спора освободил ее от упряжи и, на ту жесть, рванул пролетку в сторону, чтобы животное не разбилось обоглобли Ноги у кобылы вытянулись, голова запрокинулась назад, зрачки расширились, а глаза почти что вывалились из орбит. Дышала она теперь шумно, прерывисто, челюсти непроизвольно двигались, на губах пузырилась пена. Загорский, продолжая держать лошадь за голову, что-то тихонько ей приговаривал на ухо и с силой жал на какие-то точки на шее. Прошло несколько минут, и животное стало успокаиваться. Наконец, по телу лошади прошла длинная судорога, и она замерла. «Господи!» — побелел извозчик. «Я как околела!» Загорский ласково похлопал гнедую, подул ей в морду. — Ничего, — сказал, — сейчас поднимется. Лошадь, словно услышав его, сделала слабую попытку встать на ноги и тут же повалилась на земь. В глазах ее отразился ужас, она жалобно заржала. «Ну, — Ну-ну, ничего, милая, не бойся, — успокаивающе заговорил Нестор Васильевич. — Это всего-навсего приступ, сейчас будет легче. Ты просто потеряла много сил, испугалась. Отдохни минутку и попробуем встать снова. Он уговаривал животное так, как будто перед ним была не лошадь, а человек. И как неудивительно но, кажется, кобыла его поняла. Минуту-другую она лежала неподвижно, только бока ходили ходуном. Потом дыхание ее постепенно выровнялось, она открыла глаза и снова попыталась подняться. В этот раз попытка оказалась удачной. Не без труда она встала на ноги и стояла теперь, слегка вздрагивая, и Косяна Загорского испуганным взглядом. — Есть у тебя сахар или другое какое лакомство? — спросил Нестор Васильевич у лихача. Тот засуетился. — А как же? из с хорок, с теморковкой, сейчас, сейчас. Он покопался в карманах и, выудив оттуда кусок пиленого сахара, передал стацкому советнику. Тот протянул сахар лошади на открытой ладони, та деликатно подхватила сладкий кусочек большими теплыми губами. — Ну вот, — сказал Нестор Васильевич кучеру, — вот уже и лучше. Ты уж, брать сегодня не утруждай ее больше. Пусть отдохнет твоя скотинка. Тот с готовностью закивал. Само собой, пусть отдохнет. Вот только не знают ли, господа хорошие, что это за напасть такая с животиной переключилась? Загорский пожал плечами. Трудно сказать. Может быть, эпилепсия. Раньше что-то подобное с ней бывало. — Да как сказать? — замялся возница. Может, ты бывало, мне неизвестно. Я ведь ее только две недели как купил. Нестор Васильевич нахмурился. Как бы то ни было, на самотех дело пускать нельзя. Лошадь надо обязательно проверить, сводить ее к ветеринару. Пусть посмотрят, что с ней как. — К ветеринару! — закряхтил кучер. — Да ведь к ветеринару по ден... денег стоит. Загорский кивнул. — Стоит. — Да только ведь лошадь — это его кормилица. Не будет она здоровой, на что он сам жить станет. — Да, ежели она так всякие разбиться будет, проще уже ее татарам на колбасу отдать, — сказал какой-то потрепанный зевака. Их десяток столпилось сейчас вокруг опрокинутого экипажа, и все с большим интересом следили за ходом беседы. — Это тебя надо на колбасу, — отвечал ему ганзалин причем не откладывая дело в долгий ящик. Вид у него при этом сделался настолько свирепый, что Зевака поспешил ретироваться. Нестор Васильевич тем временем дал вознице пять рублей, велел сводить лошадь к ветеринару и купить лекарство которые тот пропишет. — Вряд ли это врожденное, — сказал он, имея в виду приступ. Лошадь молодая, но взрослая, вероятнее всего, последствия какой-то травмы. Будем надеяться, что все обойдется. С этими словами они с Гонзолином подхватили свои саквояжи и стали высматривать другого извозчика. Помощник поглядывал на часы и с каждой секундой становился все более хмурым. — Что с тобой? — спросил Нестор Васильевич. — Да лошадь это, будь она неладна, — с досадой отвечал тот. — На поезд теперь опоздаем из-за нее. Загорский ответил небольшой тирадой, суть которой сводилась к тому, что если они опоздают на поезд, то значит так предначертано судьбой. Не говоря уже о том, что нынче из Москвы до Владивостока поезда ходят по нескольку раз в день. Опоздают на этот поезд, сядут на следующий. И нечего портить себе печенку, переживая за всяких пустяков. Чугунка от них никуда не убежит. Гонзолин скорчил рожу, но возражать все-таки не решился. В конце концов, вышло так, как и предсказывал Нестор Васильевич. На свой поезд они опоздали, однако сели на следующий. Начальник вокзала, посмотрев предписание, выданное за горскому взял под козырек и тут же устроил им билеты в спальный вагон прямого сообщения, то есть в двухместное купе, так, чтобы никто их не побеспокоил. Проводник проверил выданные им буроватые картонки и с легким поклоном пригласил войти в вагон. Поезд у них был необычный пассажирский, а смешанный. К нему прицеплялись военные вагоны, где ехали отправляемые на фронт части. — Хорошо быть важными птицами, — ворчал Гонзолин, втаскивая саквояжи в поезд. Хозяин хотел сдать их в багажный вагон, но помощник был категорически против. «Перед вами всюду красная дорожка. А были бы вы, например, не статским советником, а надворным, или даже титулярным? Что было бы?» «Титулярного советника на фронт с таким заданием не пошлют», — негромко отвечал Загорский, на всякий случай выглянув в коридор и только потом закрывая двери купе. Ехали они первым классом, в их купе был огромный мягкий диван с поднимавшейся спинкой, которая трансформировалась в полку для второго пассажира. Напротив дивана стояло кресло, на стене висело зеркало, а посередине располагался столик, застеленный белоснежной скатертью, на котором помещалась лампа с абажуром. Для восхождения на верхнюю полку имелась даже вмонтированная лесенка. Освещалось купе газовым рожком, причем, если верить инструкции, Пассажиры могли разобщить внутренность фонаря от внутренности вагона. То есть, попросту говоря, сами выключите свет. — Нам повезло, — заметил Загорский. — Нам достался вагон от Сибирского экспресса. — И какая разница с другими? — полюбопытствовал Гонзолин. Разница, во-первых, была в большем комфорте. Во-вторых, по словам статского советника, это был бронированный вагон крыша его оказалась обшита медными листами а нижняя часть вагона и вовсе была пуленепробиваемая, из металла толщиной до полудюйма итак что у нас за задание негромко спросил ганзалин когда они наконец уселись и он исследовал темно зеленые стены купе на предмет наличия в них дырок к которым могло бы приложиться чье нибудь любопытное ухо задание брата особенное вздохнул нестер васильевич и особенность его Состоит в том, что никакого определенного задания у нас нет. Говоря так, статский советник почти не лукавил. Задание действительно было несколько расплывчатым. — Ну, а чего ж вы хотите, мой дорогой? Контрразведка у нас пребывает в младенческом состоянии, — вздохнул патрон, глядя на нестор васильевич с такой печалью. Как будто это Загорский был виноват, что контрразведка российская все никак не вылезет из подгузников. До последнего времени ей занимались все, кто угодно, начиная от нашего родного министерства иностранных дел и заканчивая военно-морским флотом. В 1903 году, как вы, конечно, знаете, при главном штабе, по инициативе военного министра генерала Куропаткина, было создано так называемое разведочное отделение. Про разведочное отделение Загорский, разумеется, слышал. Но до сих пор удивлялся, зачем этому органу дали такое странное название. «Конспирация», — развел руками тайный советник, — чтобы враги не догадались. Впрочем, глупые названия у нас — это еще меньше из зол. Настоящей бедой стал подход к этому делу. У нас контрразведку до последнего времени вовсе в грош не ставили. Кто-то из иностранцев заметил, что контрразведку... Русские у себя завели исключительно из соображений приличия. Везде есть, ну и у нас пусть будет. Как, знаете, человек, не умеющий играть ни на одном инструменте, все же ставит у себя в гостиной рояль, чтобы прослыть персоны изысканной и просвещенной. Об экспериментальном характере русской контрразведки яснее всего свидетельствовало ее начальство. Главой контрразведки генштаба стал бывший жандармский ротмистер Лавров, которому ради такого случая присвоили звание полковника. Работало вновь созданное учреждение в основном в Петербурге, и главной его заботой считалось сохранение военной тайны. При начале войны с японцами стало ясно, что так называемое разведочное отделение генштаба просто не в состоянии справляться с многократно возросшими обязанностями. Уже в разгар военных действий, после того, как русские войска стали нести крупные потери от японцев, при особом отделе департамента полиции была создана еще одна структура. Отделение по розыску о международном шпионстве во главе с господами Комиссаровым и Моносевичем Мануйловым. Но если Комиссаров для этого хотя бы служил жандармским ротмистром, то кто такой Мануйлов, ума не приложу раздраженно продолжал тайный советник. Загорский заметил, что он слышал про Мануилова. Тот работал журналистом в Париже, был российским агентом влияния. "Я знаю, кто такой Мануилов", отмахнулся патрон. "Но ничего не знаю о его деловых качествах. Таким важным делом, как контрразведка, посылают заниматься людей случайных, выражаясь армейским языком, поруху унюхших. Да и всё только потому, что завели у нас контрразведку для Близиру. И между тем, российские войска, ведущие бои в Маньчжурии и Китае, задыхаются сейчас от происков японских шпионов. Половина наших военных неудач... Да что половина? Добрых тричей отверти. Происходит из-за плохой работы контрразведки. Я лично настоял, чтобы на театр военных действий отослали полевых жандармов. Но и они не справляются с наплывом разведчиков. Судя по тому, что нам сюда доносят... Там чуть ли не каждый второй японский шпион. При этом шпионят, разумеется, не только японцы, но и местные жители. Китайцы и корейцы, которых либо подкупили, либо запугали. И сладить со всем этим сбродом без настоящей, а не бумажной контрразведки нет никакой возможности. Вы, Николай Гаврилович, предлагаете мне организовать деятельность русской контрразведки на Театре военных действий? — удивился Нестор Васильевич. Тайный советник закряхтел. — не буквально организовать, — сказал он с некоторой досадой. — У нас и полномочий таких нет. Там ведь всем командуют военные. Но, может быть, на месте, исходя из опыта, вам удастся определить некоторые принципы, которыми сможет руководствоваться контрразведка в борьбе с японским шпионажем и диверсиями. Вы же знаток всей этой азиатчины. Следовательно, вам и карты в руки. Загорский с некоторым сомнением покачал головой. Организовывать контрразведку прямо во время войны — идея не самая удачная. Выбора особенного у нас нет. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, — отвечал тайный советник. Мы уже столько раз разбивали лоб на японских шпионов, что пора, наконец, и о шлеме позаботиться. Впрочем, это еще не все, — перехватив удивленный взгляд Нестора Васильевича, его превосходительство упрямо кивнул головой, подтверждая еще не все. Камакура, которого поймал Загорский, оказался крепким орешком демонстрирует чрезвычайную стойкость и не сказал ни единого слова о своей деятельности в Петербурге. Тем не менее, жандармам удалось установить его связь с неким пехотным капитаном, с польской фамилией Шиманский. Человек этот, как выяснилось, появился в столице вскоре после начала русско-японской войны. Хаживал он в офицерское собрание на Литейном. Там познакомился со многими полезными людьми. Вообще вел себя довольно активно. Однако больше слушал, чем говорил. Как свидетельствуют знавшие его люди, товарищ он хороший, хоть и поляк. Загорский хмыкнул. «Ну, да», — с раздражением кивнул его превосходительство. «Все, наш великорусский шовинизм, товарищ хороший хоть и поляк, впрочем, полагаю, тут есть свой смысл. Что вам известно о Польской социалистической партии?» Польская социалистическая партия, или ППС, была партией революционно-националистического толка. Основной ее задачей стало создание независимой от России Польской республики. В феврале 1904 года, почти сразу после нападения Японии на Россию, руководство ППС выпустило воззвание с осуждением захватнической политики Российской империи на Дальнем Востоке. «Разумеется, заявили о необходимости нашего поражения. Все для того, чтобы полякам легче было выйти из состава Российской империи», продолжал тайный советник. «Но заявление Этлады, как говорится, брань на вороту не виснет». Хуже, что они взяли курс на подготовку вооруженного восстания. Решили, что называется, вонзить нож в спину. Умно, ничего не скажешь. Пока мы бросили основные силы на восток, они решили пощекотать нас на западе. Как объяснил патрон, с началом русско-японской войны все посольство Японии покинуло Санкт-Петербург и спустя некоторое время разместилось в Стокгольме. В состав посольства входил военный атташи полковник Акасия Матадзиро, который фактически возглавил в Европе японскую агентуру. В марте член Центрального революционного комитета ППС Витольд Йодко предложил полковнику Акасии план вооруженного восстания, который собирались реализовать поляки. Уже в июле в Токио для переговоров с японцами прибыл один из лидеров ППС Юзеф Пилсудский. Японцы на диверсии и шпионаж выделили полякам двадцать тысяч фунтов стерлингов. — Это выходит двести тысяч рублей, — хмыкнул Нестор Васильевич. — Сумма не маленькая но ничего сногсшибательного. — Это только то, что известно нам, — отрезало его превосходительство. Наверняка с тех пор были еще обступления. Впрочем, важно не это. Важно, что польские социалисты вступили в игру. И господин Шиманский, вероятно, является их эмиссаром. Так вот, сразу после ареста вашего Камакуры наш поляк исчез из Петербурга. Есть основания полагать, что японец перед арестом передал ему добытые сведения, а тот отправился прямиком в Маньчжурию или Корею, словом, на театр военных действий. Там он либо передаст эти сведения представителю японской военной разведки, либо попытает скоты использовать их против нас прямо на месте. Те сведения, которые он раздобыл, делают уязвимыми наши войска и нашу военную технику. Если он просто передаст информацию японцам, у нас будет некоторое время подготовиться, чтобы смягчить последствия. Если начнет действовать сам, я опасаюсь больших для нас неприятностей. Разумеется, мы телеграфировали во Владивосток. Однако тамошним жандармам и без того забот хватает. Откровенно говоря, я просто не надеюсь, что у них достанет умение и сил справиться с такой задачей. И его превосходительство выразительно посмотрел на статского советника. Почти так же выразительно глядел теперь сам статский советник на своего помощника. «Одним словом, будем ловить поляка», — подытожил рассказ Загорского Гонзолин. — Будем ловить шпиона, — уточнил Нестор Васильевич. — Как вы сказали, его зовут? — спросил китаец. — Зовут его Виктор Шиманский, — отвечал статский советник. — Однако вряд ли это его настоящее имя. И уж точно он не будет под ним разгуливать на войне. На наше несчастье по-русски говорит он чисто, без акцента. Так что представиться может кем угодно. Хоть полякам, хоть русским, хоть лифлянским немцам. С этими словами он открыл свой саквояж и вытащил оттуда пухлую коричневую папку. Положил на столик, раскрыл. Папка оказалась полна газетными вырезками, поверх которых лежало несколько страниц, покрытых убористой писью Что это? — спросил китайц. Нестор Васильевич отвечал, что это газетные материалы, касающиеся текущего положения на фронте и кроме того резюме подготовленное по просьбе его превосходительства главным штабом российской армии можно посмотреть помощник протянул руку к листам но был неожиданно остановлен не стоит сказал статский советник во первых это документы высшей секретности во вторых я тебе лучше так расскажу на словах на словах выходило примерно следующее после прихода к власти императора муцухиту и объявленной им реставрацией Мэйдзи, Япония, веками закрытая от внешнего мира, вдруг повернулась к этому миру лицом. — А точнее, наглой, прищуренной мордой, — свирепо заметил Гонзолин. Хозяину коризненно покачал головой. Он несправедлив, в нем сейчас говорит китаец. — А кто еще во мне может говорить? — удивился помощник. — Эфиоп? Или, может быть, мексиканец? Это во-первых. — Во-вторых, морда у Японии на самом деле наглая. Это теперь поняли не только китайцы, но и русские. Загурский никак не прокомментировал это двусмысленное замечание и продолжил. К 90-м годам XIX века Япония ощутила настоятельную необходимость во внешних рынках. Она начала с того, что попыталась распространить свое влияние на Корею. Но тут коса нашла на камень. Против страны восходящего солнца выступил Китай. несмотря на несопоставимые масштабы Маленькая Япония легко разгромила армию Поднебесной. Война между ними завершилась подписанием Симоносекского договора. По этому договору Китай отказался от всех своих прав на Корею и передал японцам некоторые территории, включая Ляодунский полуостров и Маньчжурию. Однако такое усиление Японии пришлось не по вкусу европейским государствам. Германия, Франция и Россия заставили Японию отказаться от ляо полуострова, и чуть позже тот перешел в аренду к России. Подобный поворот чрезвычайно не понравился теперь уже самим японцам. Они стали вооружаться, чтобы отстаивать свои интересы на Дальнем Востоке. Россия тем временем продолжала осваивать Маньчжурию и занялась разработкой лесных концессий в Корее. Точнее говоря, начала возводить там военные объекты. Япония потребовала от России, чтобы та очистила Манчжурию, согласно подписанному с китайцами договору, и, кроме того, не появлялась в Корее. Николай II, однако, на уступки не пошел. Уже в декабре 1903 года главный штаб доложил самодержцу, что Япония готова к войне и ждет лишь удобного случая, чтобы напасть. Так оно и случилось. В ночь на 27 января 1904 года Япония атаковала русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. «Подло! Атаковала!» — не выдержал гонзалин «Без объявления войны!» Мистер Васильевич через резонно заметил, что Япония руководствовалась привычными ей обыкновениями. «Если хочешь победить, врага надо застать врасплох. Зачем же в таком случае объявлять войну? Ведь враг тогда успеет подготовиться, и первый удар не будет столь сокрушительным». «Подлость! Никакими соображениями не оправдать!» — сказал помощник Мурис. «Это верно», — неожиданно согласился Нестор Васильевич и продолжал свой рассказ. В январе того же года тогдашний военный министр Куропаткин обвинил министра внутренних дел Плеве в том, что тот содействовал развязыванию войны. Плеве, однако, полагал, что война с Японией пойдет России на пользу. Слишком активно стали в России революционеры, слишком неустойчив трон. На претензии Ж. Куропаткина Плеве отвечал, что нам нужна маленькая победоносная война, чтобы удержать революцию. — Каким же это образом можно остановить революцию войной? — недоумевал Гонзолин. — это я не знаю. Я, как легко заметить, далеко не Плеве, — отвечал статский советник. Но в любом случае, самому Плеве война не помогла. Как известно, этим летом эсэр-бомбист бросил бомбу в его карету. И Вячеслав Константинович отправился к правоцам. Впрочем, Плеве оказался прав Война вызвала необыкновенный подъем патриотизма. в Ввиду начавшейся войны притихла и временно отказалась от своих требований даже русская позиция. Так или иначе, уже 21 февраля японцы заняли Пхеньян, а в конце апреля вышли к реке Ялу, по которой проходила русско-корейская граница. Еще в марте в Порт-Артур прибыл адмирал Макаров. Он принял энергичные меры для восстановления боеспособности русской эскадры. Японцы пытались перекрыть выход из гавани Порт-Артура русским военным кораблям, но безуспешно. Макаров оказался не только умным флотоводцем, но и отличным организатором. «Увы», — заметил Загорский, — «бог войны оказался не на нашей стороне». 31 марта броненосец Петропавловск налетел на минное заграждение и затонул. Погибло 650 человек, в том числе и адмирал Макаров. Тем временем в конце апреля японская первая армия форсировала реку Ялу и нанесла поражение частям российской манжурской армии. Уже 3 мая японцы потопили у входа в гавань Порт-Артура 8 транспортных судов и блокировали русский флот. Благодаря этому вторая японская армия смогла высадиться в Маньчжурии. Русский гарнизон Порт-Артура под командованием генерала Стесселя и русская эскадра контр-адмирала Витгефта противодействовать высадке не смогли. 27 апреля наступающие японские части прервали железнодорожное сообщение между Порт-Артуром и Маньчжурией. Позже состоялось несколько сухопутных сражений между наступающими японцами и русской армией. — Наши бились героически? — ревниво осведомился Гонзалин. — Как обычно, — коротко отвечал Мнистр Васильевич. Осталось, впрочем, неясно, что он имел в виду. То ли наши бились, как обычно, героически, то ли бились не героически, а как обычно. В любом случае успех был на стороне японцев. И уже 9 августа Порт-Артур был окружен по всему периметру, и началась его тесная осада. Незадолго до этого в морском бою погиб Адмирал Витгефт, и положение русских в Порт-Артуре стало крайне незавидным. Тут Загорский умолк и прислушался к чему-то. — Что такое? — спросил помощник. — Ты ничего не слышишь? — Гонзолин навострил уши. — Женский голос, — проговорил он. — Более того... — Знакомый женский голос, — кивнул Нестор Васильевич. — Готов поклясться, что я слышал его совсем недавно. Они выглянули из купе. Коридор был пуст, только ближе к концу вагона стоял и смотрел на проносящиеся мимо мокрые осенние поля, шатен лет тридцати, в штатском, но с военной выправкой. В руке у него дымилась папироса, сухой горячий пепел с нее он стряхивал в открытое окно. Мимо Шатена, не торопясь, прошел пехотный полковник и скрылся в уборной. Шатен бросил вслед ему быстрый взгляд и продолжал курить. — Постой пока тут, — шепнул помощнику Нестор Васильевич и направился в сторону загадочного курильщика. гонзалин думал, что хозяин заведет с ним разговор, но Загорский прошел мимо совершенно молча. Вернулся он спустя пару минут и, не сказав ни слова, дал знак китайцу зайти в купе. Они уселись на диван, и вид у Загорского был задумчивый. «Шпион?» — негромко спросил его Гонзолин. Тот посмотрел на него, не «Ты о ком?» «Этот», — проговорил китаец, — «который курит. Следит за кем-то?» Нестор Васильевич улыбнулся. «Нет, скорее охраняет. Когда человек следит, он, во-первых, сосредоточен на объекте слежки». Во-вторых, без крайней необходимости старается глаза окружающим не мозолить. Этот разглядывает всех мимо проходящих, и в фигуре его есть нечто настороженное. И уж во всяком случае он точно не наблюдает за нами. Причем это стоит проверить. Как ты смотришь на то, чтобы отправиться в вагон ресторан? — А вещи? — ревниво спросил Гонзолин. — В поезде полно подозрительных рож, а у нас в купе секретные бумаги. — Ну, во-первых, не такие уж они и секретные, — улыбнулся Нестор Васильевич. — А во-вторых, несколько действительно секретных листков легко поместится в кармане моего пиджака. Что же касается наших с тобой брюк и сорочек, вряд ли кто-то на них позарится. Бурча, что хозяин недооценивает важности одежды, что разведчик в штанах и разведчик без онных две совершенно разные в глазах общества фигуры, Гонзолин все же последовал за статским советником при выходе из купе, бротив по сторонам пару свирепых взглядов. Взгляды эти, впрочем, пропали в туне, потому что в коридоре в этот момент все равно никого не было. Загорский тем временем уже ушел почти в самый конец вагона, туда, где раньше стоял курильщик Шатен. На миг он задержался у двери купе, где раньше стоял Шатен, как бы борясь с желанием заглянуть внутрь, но потом махнул рукой и прошествовал дальше. Гонзолин решительно устремился следом за господином.